Глава вторая. На следующий день я твёрдо решила уехать домой. Ну, сколько же здесь с сиднем сидеть, караул я дом. Позвонила с утра пораньше моему мужу в Москву, он недовольно заметил, что мои каникулы изрядно подзатянулись. Не понимает он, с чем я тут сражаюсь, за что бьюсь. Да, может, этот дом какой-нибудь будущий монашеский скит. Может, когда к власти вновь придут безбожники, разгонят монастыри, только тут и, возможно, будет создать подтайную монашескую обитель. Может, только тут и услышишь Акафист. С другой стороны, раз этот бандит не появился в назначенный день, может, он и передумал встречаться здесь с друзьями и родственниками, может, другое место нашел для встречи. А кроме того, мои дружественные монахи обещали она с молиться, а не Кифрович так даже сказал, что будет каждый вечер к нему подруливать, и если что не так, даст знать в монастырь. И оттуда прибудет целая группа дюжих послушников и паломников. Ну и наконец, Мурманск вызвался держать руку на пульсе и в случае чего призывать своего кума мента. Даже матушка Харетина согласилась подходить к дому и заглядывать в окна, нет ли там каких-то безобразий. А соседки Эльвира успокоила тем, что кто кто, а она первая заметит что-то неладное и забьёт тревогу. Так что всё у меня в Троицке было схвачено. Повсюду были расставлены мои соглядатаи и защитники. Да, было у меня такое сомнительное свойство всех окружающих втягивать в бурный водоворот моей жизни. Ещё и матушка Харетина забежала перед самым моим отъездом. У меня тут Валя одна живёт, паломница. Девка положительная, дюжа и решительная. Говорит, надолго приехала. Хочешь, посели её у себя, всё будет спокойнее. Привела она эту паломницу. Суровая, строгая, решительная. Такая не спасует и перед бандитами, прямо так и сказала. А я их не боюсь. Бог не любит боязливых. Я их крестным знамением, вот так, вот так. И она чёткими, фиксированными движениями перекрестила вокруг себя воздух. Но особенно меня успокоило то, что она оказалась преподавательницей сопроматов в каком-то техническом вузе, то есть, значит, была большим знатоком ухищрения любого сопротивляющегося материала. Я могу здесь жить долго, хоть до первой недели февраля. Сейчас же каникулы, добавила она. Я дала ей ключи, показала, где спрятаны запасные, в старой галуши, а галуша в бочке для воды, а бочка для воды перевернута и стоит у входа. Пошла попрощаться с монахами. Призвала к себе ангела-хранителя и домой. Жалко, конечно, покидать этот дом. Обитель лучших дней. Увижу ли я его вновь. Не сожгут ли его пьяные мужики, не растащат ли по камушку... Каждый раз уезжая, смотрю на него так, словно вижу в последний раз. Ну, что делать? Из Строицка ехать надо сначала на автобусе до областного центра, а потом вечерним, в 9:30 поездом до Москвы. Но решила я поехать загодя, чтобы купить купейный билет и успеть в мастерскую, где изготавливают железные двери и решетки на окна, а прицениться и договориться, что я приеду через пару месяцев и воспользуюсь их услугами. Обовью дом железными прутьями, посажу его в клетку, запру, как сокровище, на замки. Пока стояла в кассе за билетами, очередь со всех сторон атаковал какой-то бомж». Шляпка-ушанка с одним опущенным ухом, ручище красные, подайте Христа ради. Голос его был заунывный, надтреснутый, противный, интонации стилизованные, сами мы не местные, но ради Христа я всегда подаю. Олезла в сумку, достала, похлопала его по плечу. Он обернулся. Лицо его вытянулось, сначала в длину, потом в ширину, потом сжалась в комок. Он втянул голову в плечи. Это был Ваня Шкаликов. Ваня Шкаликов, мой бывший студент. Ваня Шкаликов, молодой поэт. Мы ещё писали ему всем институтом в милицию характеристику, что он надежда России, его нельзя сажать. Я сама составляла эту бумагу, украшая её цитатами из отечественной словесности: поэт в России больше, чем поэт, а также поэт всегда прав. Вот, сказал он виновато хлопая голубыми глазами и почесывая рыжую клочковатую бороду, и развёл руками, докотился. Был не путёвый, остался совсем пропащий и утёр слезу. Он всё время вляпывался в истории. Если он ехал в электричке, то его обязательно кто-нибудь убалтывал, подпаивал, обчищал и усаживал в поезд идущий в противоположном направлении. Но и оставшись без денег, без пальто и без документов, он потом сияя невинными голубыми глазами уверял, что это были хорошие, интересные такие парни попутчики. Я им читал стихи, им нравилось Если он шёл пешком, к нему обязательно кто-нибудь приставал или бывало побивал. Один раз он обнаружил у кромки мостовой чёрную кожаную папку. Видимо, она выпала из только что отъехавшей машины. В папке были документы, анкеты, была и визитная карточка на имя какой-то женщины. Он позвонил по указанному телефону, назвал имя и сообщил, что нашёл чёрную кожаную папку. Женщина эта несказанно обрадовалась, спросила, сколько он за нее хочет. Он удивился и сказал, «Ничего, просто вернуть». Она, тем не менее, пообещала его отблагодарить и назначила встречу у метро. Ваня ей тщательно себя описал и отправился выполнять долг честного человека, держа папку перед собой. У метро к нему подошли два бугая, попросили пройти с ними к машине, Где его и отблагодарит хозяйка, он с радостью пошёл. Они завели его во двор и так избили, что его лицо весьма долгое время представляло собой сплошной кровопотёк. Но Ваня переживал не из-за этого, он не доумевал, за что. А если его никто не бил, то он всё равно попадал в какую-нибудь переделку. Один раз в уличную перестрелку, правда, остался цел. Другой в автомобильную аварию прямо перед ним автомобиль врезался в столб со знаком перехода, и столб упал возле вания, лишь едва его не задев. Я даже не знаю, почему с ним такое случалось. Взгляд у него был вполне мирным, манера благодушной, сам он объяснял это тем, что на нём тяготило родовое проклятье, и поэтому он непутёвый, то есть нет ему пути. Но на самом деле, если приглядеться, он сам был какой-то, что называется, дурной. По мане его пальцам он пойдёт за тобой, не спрашивая куда, просто из интереса жизни. А кроме того, раз ты его куда-то ведёшь, значит, право имеешь. Ваня любил подчиняться. Он уважал любую власть. Он считал её рукой судьбы. Пошёл как-то раз в гости к сокурснице, а там у нее дым коромыслом, благовония курятся, люди в красных накидках, музыка восточная, она сама тоже вся в пурпуре и с кровавой точкой во лбу. «Ты чего это?» — рассмеялся он, указывая ей на лоб. Но она только приложила палец к губам, прошептала «подставь лоб». Он думал, что она ему тоже поставит на лоб такую же точку, Но она помазала его серой, покропила какой-то кисленькой водичкой, провела в комнату. Там было много народу. Все сидели по-турецки, глядя куда-то в область собственного пупка, а в середине, на журнальном столике, возвышалось чёрное изваяние, злобное такое и страшное. Длинный язык свисал, на шее ожерелье из человеческих черепов, а в двух руках человечьи головы. а в двух других меч и нож. Ваня рассматривал его и поражался. А сокурсница с индийской точки произнесла: "Поклонись, это богиня Кали". Он поклонился. Она сказала: "Съешь яблочко, это богиня тебе посылает" и протянула ему сморщенное недопечённое яблоко. Он съел. Опять поклонись ей. Ты теперь её. И вот Ваня с интересом рассказывал эту историю и весьма удивился, когда узнал, что он, оказывается, прошёл инициацию в секту Богини Смерти. Я отвезла его к подмосковному священнику, потому что Ваня был как-никак христианин, и тут его по исповедовал, наложил епитимью и поселил у себя возле храма. Хорошо, лето, каникулы, живи и молись, радуйся, пиши стихи. Священник такой хороший, сам бывший писатель. Ваня, сказал он, тебе нельзя от храма ни ногой. Пропадёшь ведь. Это точно про тебя сочинили. Ваня, Ваня, простота, купил лошадь без хвоста. Лучше бы тебе прочь из Москвы, от всей этой литературной среды. А вообще-то тебе нужна крепкая рука, хозяйка тебе нужна волевая, положительная. Одним словом, спасёт тебя разумная жена. Ваня улыбался и согласно кивал. Хорошо жил Ваня у этого батюшки. Жаль только недолго. Пришла ему весточка, что учим собирается ему подарить запорожец и просит переехать для оформления документов к нему в апочку. А поскольку этот оч очень всю жизнь его ненавидел и гнал, настраивая против Вани его мать, то это выглядело ещё и как шаг примирения. Священник ему и говорит: "Ваня, зачем тебе запорожец? Сиди здесь на месте, не рыпайся, опять попадёшь в беду, опять получишь лошадь без хвоста". Но Ваня сказал: "Да я только туда и обратно, запорожец заберу". Буду для храма в нём свечи и книги возить, и уехал. Приезжает, а дома никого и нет, ни матери, ни отчема, странно как-то, куда подевались? Ключа у него нет. Вспомнил он, что одна из форточек была со слабым шпингалетом, и если её снизу поддеть, то можно было через неё открыть окно и проникнуть в дом. Что он и сделал? Возле входной двери он обнаружил крючок, на котором висел ключ. Он взял его, порылся в инструментах и крепко, накрепко приделал расшатавшийся шпингалет, чтобы никто не мог впредь воспользоваться его способом проникновения в дом. Тем паче, Ваня с удивлением это обнаружил, что в нём завелось целое богатство: ковры, хрусталь, горка, телевизор с приставкой. Надо же, как они разбогатели, пока его не было. Ну он посидел, посидел, стало ему тоскливо. Решил он спуститься к киоску взять пивка с орешками. Нащупал ключик в кармане и в путь. А у киоска приятель. Ваню, какая встреча! Надо обмыть. Ну, купили того, сего, поднялись к Ване, посидели. Приятель всё глазами обшарил, осмотрел, что, как. Ване что-то в этом не понравилось. И он решил его побыстрее выпроводить, а приятель и говорит, «Ванюк, опроводи меня до общежития, а то меня развезло». Ваня его и проводил, подпирая собой, потому что приятеля неведомо отчего стало шатать из стороны в сторону. Прямо в комнату завел, попрощался и домой. Опустил руку в карман, а там пусто, ключа нет, как нет. Явно это приятель вытащил, пока Ваня его пер на себе, но Ваня и вернулся». А приятель говорит, «Не брал я твоего ключа, и точка». Делать нечего, через форточку домой теперь уж не влезешь. Ключа нет, переночевать негде. Ваня-то затосковал, лег на газон и приготовился спать, а тут другой школьный дружбан появляется. «Ванек, какими судьбами?» Поговорили. Тут, оказывается, только-только с зоны вернулся, присматривается. А ты чего это на голой земле ночуешь? Ваня ему всё рассказал. А ну, пойдём, рванулся Дружбан. Сейчас разберёмся. Вломились в общежитие, стащили приятеля с постели. Дружбан ему отвесил горяченьких, порылся в тумбочке, вытащил оттуда золотое кольцо, взял со словами: Этим ты за ключ расплачиваешься и потащил Ваню в какой-то притон, где тут же это кольцо обменял на деньги. Они попировали, вспомнили школьные годы. Ваня, как водится, почитал стихи, и тут нагрянула милиция. Приятельно стучал. Пришили им коллективное ограбление с избиением, посадили в КПЗ. На какое-то время Ваню оттуда выпустили. По нашему институтскому письму до да только это не пошло ему на пользу. У него тут же украли паспорт. Наконец стали приходить повестки, а он не ехал, скрывался, то у подмосковного батюшки, то у кого-то ещё. Спасали его всем миром. Умоляли сдаться в милицию, потому что его уже объявили в розыск. На ходуй конец я предложила ему ещё тогда сохраниться в моём троицком доме. Купила ему туда билет, нарисовала план, как его отыскать, сказала, что подвал там битком набит картошкой, соленьями, вареньем. Он было отправился туда, но так и не доехал. То звонил из Питера, то из Тамбова, какой-то попутчик его подредил ремонтировать дачу. Какая-то дама предложила на выгодных условиях выгуливать дога. Какой-то молодой человек позвал поехать с ним в Среднюю Азию добывать яд гюрзы. Так что он сворачивал с дороги и устремлялся за ними, пока в конце концов его не заловили на улице и не запихнули обратно в КПЗ, где он провёл чуть ли не полтора года. Именно столько ему и присудили, но выяснилось, что свой срок он уже отсидел. Он вышел на свободу и пропал. Никто не знал, где он. пока он не объявился передо мной со словами «Подайте Христа ради». И так он сказал мне, улыбаясь. Докатился, сплю где придется, то на чердаке, то на свалке, то в сарае, то в заброшенной избе. Мать с отчимом после посадки мне отказали от дома, потому что их сразу после моего приезда ограбили. Все увезли — ковры, хрусталь, телевизор, а замок не взломали, ключом открыли — Просто открыли и вошли. А в Москве появляться батюшка не велел, но всё равно. Жизнь здесь по-своему интересная, стихи иногда пишу, ребятам здесьним читаю, нравится. Тут же прекраснейшая идея осенила меня. Ваня едет в Троицк, поселяется у меня, отдыхает душой, знакомится с Валентиной. Она ведь и разумная, и решительная, и положительная, и выливая одним словом хозяйка. Ну и он хороший ведь парень, симпатичный, добрый, талантливый. Он под её руководством становится на добрый путь. Идёт подрабатывать в монастырь. Летом может жить на то, что будет продавать фрукты и ягоды из моего сада. Пусть там молится, пишет стихи, у него теперь крепкая семья, жилье, работа, творчество, а там детки пойдут. Вот он, спасительный выход. Что делать? Такая у меня слабость. Порой я очень люблю расписывать на много лет вперед чужие жизни. Здорово получается, загляденье. Все это я ему и выложила. Разумеется, смехчив про мои виды на Валентину и деток. То есть я, конечно, про неё упомянул и даже с намёком, мол, приглядись, не она ли? Но скромно, ненавязчиво. Если не совсем уж дурак, то сам поймёт. Нарисовала ему опять, как найти мой дом, вложила в руку ключ, боясь, что про перевёрнутую бочку и галошу он забудет. Так плотно я напихала в его голову всякой информации, и про бандитов-уголовников, и про монастырь с монахами, про всё, про всё. Сунула денег, с Богом посадила на последний автобус. Вот он, спасительный поворот судьбы, а я в Москву, в Москву. Отец Дионисий, распрощавшийся со мной, принялся осваивать какой-то новый способ изготовления конс с применением гальванопластики, подробное описание которого осталось ещё от отца Ерма и было сделано от руки его каллиграфическим почерком в ученической тетради в клетку, когда в мастерскую к нему постучала та самая строгая и решительная молодая паломница Валентина, переселившаяся в мой дом. Она уже целый год время от времени навещала в монастыре Дионисий и всё ждала, когда он станет иеромонахом, чтобы у него окормляться. Однако она уже и сейчас жаждала этого духовного окормления, для чего и посвящала иконопись, со всеми мельчайшими подробностями своей жизни и просила его духовных наставлений. Но главное, и это самое удивительное, ей самой хотелось наставлять Дионисия, учить его уму разуму. защищать такого хрупкого от мира и мечталась вроде того, чтобы сделаться его ангелом-хранителем при светлым опекуном рассеянного художника, безощитного, простодушного монаха-диакона. Да-да. Ну, а с другой стороны, Гоголь ведь в выборных местах Как раз именно это советует помещице. Он прямо-таки рекомендует наставлять своего священника. Бери с собой повсюду своего священника, читай ему священные писания, отчёркивая на полях особо важные места, чтобы он не забывал того высокого служения, на которое он призван. Что-то в этом роде. Ну и подобные же поучения он даёт женщине в свете. Примерно по этим рецептам Валентина и обращалась к Дионисию. Во всяком случае, у неё всегда была в руках книга какого-нибудь святого отца, и она как бы ни взначай перекладывала свою речь цитатами оттуда. Просто открывала там, где было у неё заложено, и торжественно читала. Или наоборот, одоливала его не по сильными духовными вопросами. Как толковать то или иное место в Библии, Как правильно творить Иисусову молитву? Отец Дионисий её побаивался и увиливал от этих встреч, поскольку по часу они, как настоящие экзамены, на которых можно и завалиться, требовали специальной богословской подготовки, но она всегда настигала его и преграждала путь к отступлению. Вот и сейчас она вошла самым непререкаемым видом с многозначительным велеречием. В Сольтере сказано: "Избавим меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди твоя". Значит ли это, что пророк ставит Богу условие? Если Господь не избавит от клеветы, то он и заповеди не сохранит. "Нет", испуганно проговорил отец Дионисий. "Какие ещё условия? Просто о клеветеному человеку сохранить их будет уже очень трудно". Он утратил мирный дух, цельность жизни. Он углубился в чтение, давая ей понять, что она пришла не вовремя. Он занят. Но Валентина, искренне считавшая, что главное дело монаха это человек и его спасение, произнесла: "Божья матерь нашла и для меня здесь тихую обитель". И она рассказала, как матушка Харетина поселила её у меня. Он кивнул. Будем теперь с вами общаться каждый день, непреклонно сообщила она. Дионисий обречённо вздохнул. Я вот почему спросил у вас про клевету, догадываетесь? Про вас здесь многое говорят о тете Дионисии, только я ничему такому не верю, что говорят, спросило, отрывая взор от тетрадки с описанием технологических процессов. «Ну, что говорят? Говорят всякое, разное говорят. Не знаете?» Он удивленно взглянул на нее. «Ничего я не знаю, да и пусть себе говорят». «Как это пусть? Сам Сирах заповедовал человеку нести попечение о своем добром имени. Вам нужно что-то предпринять». «Ах, оставьте! Еще преподобный Саак Сирин учил...» Пейте поношение как воду жизни. И что же, вы даже не хотите узнать, что это за поношение? Он вяло покачал головой. А то, что у вас в Троицке две жены и три любовницы, это так? Вот что говорят. Да, спросил Дионисий, опять погружаясь в чтение. Да, прошептала она. Это ведь неправда, да? А тедионис усмехнулся. Конечно, мало сказать про монаха, что у него есть жена или что у него есть любовница. Нет. Надо, что две жены и три любовницы. Какая чушь, забудьте об этом. Я не могу забыть, сказала она, пронизывая его испытующим взглядом. Я не могу об этом не думать, потому что у меня есть на это свои причины. Я хочу вам исповедовать один грех. Но я не священник. Ну хорошо. Просто спросить у вас про него. Хотя, между прочим, в Писании изречено: исповедуйтесь друг другу. Но я хочу вас спросить про грех одной моей знакомой. Может, не надо? Попросил Дионисий. Это касается вас. Тем более, а? Нет, я всё-таки скажу, чтобы вы знали. Он наморщил лоб, вчитываясь в страницу. Ему показалось, что так она скорее уйдёт, но он ошибся, потому что его явно сделанное безразличие только ещё сильнее уязвляло её. Что бы вы сказали, если бы знали, что одна женщина, которая приходит к вам, испытывает к вам пристрастие? Пристрастие? Зачем? Растерялся отец Дионисий. Я бы сказал, что ей надо подыскать себе другой предмет. Но что же ей делать? Ей? Может быть, найти достойного человека и выйти за него замуж. Но у неё духовные пристрастия, понимаете, именно духовные, ничего такого земного, ничего низменного. Она ищет духовного союза. Вот